Часть вторая. Вторая версия. 22 января, 3 часа дня, Москва. «Ты или идиот, или прикидываешься», — сказал Каракос, «едва из приемной генерального мы вышли в общий коридор. Ты что, не знаешь, что нас могут прослушивать?» Я психанул. «Конечно, я знаю, что кабинет генерального — может прослушиваться спецслужбой КГБ. А тут, если Брежнев поручил нам такое дело, они наверняка уже включились. И кабинет генерального, и кабинет Каракоза, и мой домашний, и рабочие телефоны у них уже, как мы говорим, на кнопке. Не зря же именно в те минуты, когда я был у генерального, ему позвонил Цинев, напомню. Но в такой обстановке, как мне расследовать это дело? Я остановился посреди коридора и зло сказал Каракозу. «Слушай, что происходит в Москве? Только не темни! Чудак! Я и не собирался!» Каракоз обнял меня за плечо и повел по коридору к лифту, оглядываясь, не слышит ли нас кто-нибудь. «Просто зачем трепаться там, где могут быть уши?» «Теперь я могу тебе сказать. Две недели назад в Москве началась операция «Каскад». Ты знаешь». С виду все нормально. Борьба с коррупцией и левым бизнесом, которые подрывают основы социализма. Но есть нюанс. О подготовке этой операции не знали ни Мигун, ни Брежнев. Обрати внимание, операцию проводит ГУПХСС и отдел внутренней разведки МВД. Когда такое было, чтобы без ведома Политбюро и без ведома Мигуна, а? Второе. Первые же дни операции они берут именно тех, от кого, как выяснилось, мигун годами получал взятки и передают эти материалы не брежневу, а суслову. Значит, не борьба с коррупцией вообще, а знали, кого берут, кого и зачем готовились, а против кого? Ведь Мигун не просто Мигун, а близкий родственник Леонида Ильича. Ясно? Вот и Брежнев так думает. Все остальное ты прочтешь в деле. Подожди, что же мне с Суслова допрашивать? А? Суслова не допросишь. Он в больнице с сердечным приступом. Лежит с девятнадцатого и неизвестно, когда оклемается. Как? Тоже с девятнадцатого? А ты думал? Мигун застрелился после разговора с ним. Это же не шутка. За это Брежнев тут же наорал на Суслова. И теперь оба лежат. Один в больнице, другой на даче. Но 4 февраля заседание Политбюро по результатам операции «Каскад». Поэтому твой доклад по этому делу должен лежать на столе у генсека хотя бы за день до заседания. Пока закруглил Каракозов Выходя вместе со мной из лифта на пятом этаже, я понял, что больше ничего не выжму из Каракоза. Здесь, на пятом этаже, находится следственная часть нашей прокуратуры. Кабинеты прокуроров, следователи по особо важным делам, криминалистический кабинет и кабинет самого Каракоза, то есть слишком много посторонних ушей и глаз» потому Каракос и заторопился уйти, но я удержал его. Последний вопрос. «Откуда ты узнал про мою курортную девочку? Кто настучал?» «Не настучал, а протрепался просто от зависти. Твой друг, Коля Бакланов». Каракос кивнул в сторону кабинета моего приятеля и коллеги, важняка Бакланова. «Он сейчас работает в ГУП ХСС. Как только кончил дело с икрой, Сразу переключился на операцию «Каскад». «Ну? А при чем тут я?» «А при том, что в Сочи у них целая бригада работает. Засекают людей с большими деньгами и ведут, раскручивают. Если хочешь узнать, сколько ты потратил там в кабаках на свою циркачку, зайди к Бакланову, он тебе скажет. Между нами, старик, хорошая девчонка, а? Подруги есть? А тебе своих мало?» «Мне всегда мало, ты знаешь», — сказал он не без гордости. «Ладно, обойдешься. Пока». Я повернулся и пошел в свой в конце коридора кабинет. По дороге хотел зайти к Бакланову и всыпать ему заболтовню, но дверь его кабинета была закрыта, то ли в столовой стоит в очереди за рыбой, то ли где-то по делам шляется. Закрыты были и другие кабинеты. За их дверьми в тишине и покое сейфов следователей по особо важным делам хранятся документы о десятках крупнейших ведомственных преступлений, каждое из которых могло бы стать сенсацией на Западе. Я поплелся в свой кабинет, все еще стараясь отвлечься от этой ГБшной папки. Дело Мигуна, которое было у меня в руках, значит, Коля Бакланов в операции «Каскад». Ну что ж... Это логично, если он в одиночку раскрутил махинации с черной икрой в Министерстве рыбного хозяйства и отдал под суд 200 человек всю верхушку Министерства вплоть до министра. Восемь лет они там втихаря отправляли за границу черную икру в консервных банках с этикеткой «Шпроты» и выручку, полновесную валюту, делили со своими западными компаньонами. Но тот же Бакланов который разоблачил эту мафию и спас для государства, наверное, тонны черной икры на сотни миллионов золотых рублей, стоит, возможно, сейчас внизу, в столовой, в очереди за судаком и на Татенией. Я усмехнулся этой мысли и вошел в свой кабинет. «Ничего не поделаешь, товарищ Шамраев, открывайте эту ГБшную папочку и вникайте в дело». Зато вам тут и зарплату платят, и даже судаком иногда подкармливают по сети спецнабжения. На титульном листе красная эмблема КГБ, герб Советского Союза, а под ним щит и меч. Дальше. Совершенно секретно. Дело по факту смерти мигуна Сергея Кузьмича. Количество документов 9, листов в деле 16. Начато... 19 января 1982 года. Закончено 21 января 1982 года. Документ 1. Ответственному дежурному комитету государственной безопасности СССР. Телефонограмма спецдонесения. 19 января 1982 года в 14 часов 37 минут мною личным телохранителем генерала Мигуна С.К., майором госбезопасности Гавриленко А.П., в спецпомещении КГБ, расположенном по адресу Москва, улица Качалова, дом номер 36А, квартира номер 9, обнаружено тело первого заместителя председателя КГБ СССР, генерала армии Мигуна Сергея Кузьмича, с признаками насильственной смерти, огнестрельным ранением в область правого виска. Впред до вашего распоряжения место обнаружения тела товарища Мигуна мной охраняется. Сообщение принял 19.01.1982 года в 14 часов 37 минут. Доложил товарищу Ю.В. Андропову лично 19.01.1982 года 14 часов 37 минут. Ответственный дежурный по Комитету госбезопасности СССР генерал-майор госбезопасности Никитченко ОС. Москва, 19 января 1982 года. Документ второй Протокол осмотра места происшествия и наружного осмотра трупа. 19 января 1982 года, город Москва, начальник главного следственного управления КГБ СССР, генерал-лейтенант госбезопасности Курбанов Б.В., согласно распоряжению председателя КГБ СССР, генерала армии товарища Андропова Ю.В. и руководствуясь статьей 178 УПК РСФСР, выехал на место обнаружения трупа генерала армии Мигуна СК и произвел осмотр места происшествия. Осмотр производился в присутствии понятых Куравлева семёна Ивановича и Лемина Виктора Васильевича с участием судмедэксперта бюро судмедэкспертизы при Мосгорздравотделе кандидата медицинских наук Живодуева А.П., Эксперта-криминалиста Центральной криминалистической лаборатории КГБ СССР, кандидата юридических наук Семеновского П.И. Осмотр начат в 15 часов 50 минут и закончен в 18 часов 03 минуты при электрическом освещении и температуре плюс 22 градуса Цельсия. При осмотре установлено Квартира номер 9 в доме номер 36А по улице Качалова являлась постоянным явочным местом встреч генерала Мигуна СК с источниками, оперативными агентами КГБ. Трехкомнатная квартира находится на третьем этаже 12-этажного дома и состоит из большой передней размером 18 квадратных метров коридора Справа от холла расположена гостиная 12 на 8 метров, слева кухня размером в 15 квадратных метров, дальше по коридору спальня и кабинет. В гостиной пианино марки «Заря», стереопроигрыватель, телевизор и большой стол в центре комнаты. Справа и слева от стола два вишневого цвета кожаных дивана, столик красного дерева, бар красного дерева. Два окна гостиной выходят во двор. Окна занавешаны шторами синего цвета. Пол застелен персидским ковром ручной работы.